продукт исторического понимания сон сон да может быть но если это сон я от него ещё не очнулся когда люди начинают копать вглубь будто искусственно разграниченные области квантовой физики биологии неврологии математики или любви они подбираются всё ближе и ближе к абсурду и рациональности и анархии всё что они знают опровергается снова и снова земля не плоская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 Я был чем-то, а теперь стал чем-то иным. Я всегда был чудовищем, а теперь стал другим чудовищем. Он умрёт и будет чувствовать боль, но всё-таки проживёт жизнь и, возможно, даже найдёт счастье. Ибо счастье теперь для меня возможно. Оно по другую сторону боли.